Глава 16. Гадание Кюллики. Кюллики устроилась за выскобленным столом под самым окном, спиной к свету. Ахти плюхнулся на лавку рядом с матерью, а Ильмо пришлось сесть напротив. Лицо Кюллики совершенно скрылось в тени, только белел её платок, да поблёскивали светлые глаза. Над её головой на полке в священном углу толпились резные башки Унтомо и Укко, дева Мелотор и Ахто морской в зеленой бороде, какие-то женские божества, которых Ильмо не распознал, и еще один божок, румяный и больши глазы, которого так почитают незамужние девицы, а остальные поминают нечасто. Вечно юный Лемпи, весенний бог любви. Меч все еще кровоточил, но едва-едва. Ахти держал его на коленях и время от времени, хмурясь, протирал ветхою. Кюллики же о мече как будто забыла, а вместо этого принялась дотошно выпрашивать Ильмо о том, что приключилось с ним в Калеве. Понемногу он рассказал ей обо всём, начиная от встречи с Рассамахой, заканчивая тем, как Тун в обличии огромной птицы увлёк его в небеса, и ни то уронил, ни то намеренно сбросил вниз. Надо же, Тун то за тобой гоняется, сказала она, когда Ильмо закончил. Никогда их живем не видела, а знаю, что туны никогда не сражаются, если можно обойтись колдовством. У них руки и ноги слабы, кости легкие и тонкие. Опасны они только в птичьем облике, зато в нём они не могут колдовать. Кюллики вдруг захихикала, как девчонка. Не разу не слыхала, чтобы кто-нибудь ухитрился поймать туна за лапу. Любопытно, что он собирался с тобой сделать? Как что? В один голос отозвались Ильмо и Ахти. Убить, конечно. Ой, сомневаюсь, что просто убить. Чтобы прикончить одного жалкого коряла, даже не колдуна, Пахёлец нашёл бы способ попроще. Кюлики на несколько мгновений задумалась, а потом пробормотала себе под нос: "Думаю, всё дело в крови, хоть и не вполне понимаю его цели". Ильмо и Ахти взглянули на меч, но хозяйка острова имела в виду вовсе не его. Что ты знаешь про Калива? деловито спросила она Ильмо. Калива? Я имею в виду героя, основателя вашего рода. Ильмо почесал в затылке. Ну, мало знаю на самом деле. Дело давнее. Калива был великий Райдан, первый из людей. Легенды говорят, что первым человеком был Вэнимёнин. возрадил Ахти. Кюллики снова захихикала, как будто услышала нечто очень смешное. "Худа своё радословие не знать", заявила она. "Возвращайся к оты домой и поспрашивай ваших стариков, свяйно поговори. Тогда тебе многое станет ясно. Кто знает прошлое, тот узнает и будущее. А в озере что было?" Встрял Ахти. "Почему его водяник спас?" Не воденик, а воденица велла мо. А почему? Кюлики повернулась к Ильмо. Неужели сам не понимаешь? Нет, буркнул Ильмо, непонятно почему, чувствуя себя последним дураком. Но тогда, если он сам вам родичем ничего не рассказал, то и я, чужая, говорить не буду. Кто он? Кюлики улыбнулась и махнула рукой, давая понять, что больше ничего не скажет. А с мечом что, спросил Ахти. Тут разговор особый, ответила Кюллики, и по её лицу пробежала тень. И нашего гостя никак не касается. Ильмо понял, что разговор окончен. Он был разочарован, не получил никаких ответов, только выставили не учем, посмеялись да отправили обратно к вяйну. Не того он ожидал от хозяйки Лосиного острова. Ахти беспокойно переводил взгляд с одной на другого. Он не совсем понял, на что намекала мать, но видел, что она считает Ильмо нежеланным гостем и явно не хочет ему помогать. Похоже, ему предстояло принять нелегкое решение: или выставить за порог друга, или серьезно поссориться с Кюльлики. Быстрый ум подсказал Ахти, как поступить: если Ильмо и уйдет отсюда, то не один. Сразу повеселев, решил он: "Уж до Каливата я его провожу, а там как знать, вдруг нам повезёт, и, и по дороге попадётся эта похюльская нечисть". Вряд ли хоть кто-то из варгов может похвастаться тем, тем что своими руками убил туна. "Мать, без церемоんな отвлёкон Кюллики от раздумий, погадай-ка ему". Кюллики чуть вздрогнула и холодно сказала: "Я не гадалка". Ну, матушка, ах ты тоже умел быть упрямым. Вспомни, когда я последний раз просил тебя об услуге. Я ведь не часто тебе докучаю. Мой друг в беде. Знаю, но это его беда, не твоя. Я же не говорю помоги, я просто прошу, подскажи. Больше от тебя никто и не просит. Кюлики вздохнула и поднялась из-за стола. Ой, Ах, Тика у комьели, не жалеешь ты родную мать пустомеля? Иль Маринин, ступай на крыльцо и жди меня там. А ты, сынок, пойди в клеть и принеси кусок строганины. Строганина-то ей зачем понадобилась? думал Ильмо, вяло отмахиваясь на крыльце от комаров. Ничего особенного от этого гадания он уже не ожидал. Наверняка Кюллики такая же знахарка, как наша Лоkka. Даже посоветовать толком ничего не смогла. Точно так же важный черт и напускает туману, а когда доходит до дела шиш. Кюллики вскоре вышла из дому, что-то с усилием разжёвывая на ходу. Мельком взглянув на Ильму, она прошла мимо него, остановилась на нижней ступеньке и выплюнула себе на ладонь кусочек тёмного оленьего мяса. Держа его перед собой, она принялась что-то бормотать, очень быстро и неразборчиво. "Сейчас как заставит меня это съесть", съесть подумал Ильмо. Он попытался разобрать слова заговора, но торопливый речитатив кюллики не позволял этого сделать. Пока прислушивался во дворе, явственно стемнело. Ильмо поднял взгляд наверх и увидел, что небо быстро затягивают тучи. Гроза собирается, что ли? Словно в ответ на мысли Ильмо, налетел порыв влажного ветра, бросил на крыльцо тучу мелкого ссора. Двор опустел на глазах, холопы и домочадцы куда-то попрятались. И синий голос Ахти проворчал что-то насчёт того, что от материнского колдовства одно разорение. Воздух наполнился монотонным шелестом падающих капель. За лесом глухо прогремел гром. речитатив оборвался на полуслове. Кюллики постояла немного, переведя дух, и с поклоном бросила разжёванное мясо на двор. После этого она задумчиво поглядела на свои ладони и снова начала бормотать. На этот раз она, должно быть, от усталости произносила слова медленнее, и Ильмо удалось их разобрать. Удивился он безмерно. Это был заговор от бессонницы. На дозорем сгущалась изыхь мря. Туча затянула всё небо, дождь усиливался. Прямо над головой полыхнула синеватая молния, и сразу вслед за ней грохнуло от души. Ильмо забормотал Руну Таара, стискивая в ладони новый оберег с громовой стрелой. Глаза у него почему-то слипались, мысли путались. Из сеньей донёсся громкий зевок Ахти. Не хватало ещё уснуть тут на крыльце. Ильмо тряхнул головой, прогоняя сон, но тот не отступал. Видно, начал действовать заговор. Голос Кюллики набирал силу. Теперь она призывала Унтому, старшего из высших, богословиться. Не, не спать, спать, а то умрёшь. Ильмо вдруг вспомнил зловещее рунное предсказание, и у него мурашки побежали по коже. Впервый раз он слышал, чтобы к онтому обращались вот так, напрямую. Зачем призывать такие могущественные силы, если не уверен, что с ними справишься? Как бы ни уснуть навечно от такой опрометчивой ворожбы, но сделать он ничего уже не мог. Имя бога прозвучало, и неодолимая дрёма тяжёлым облаком накрыла крыльцо. У Ильма ослабели колени, Не в силах сопротивляться заговору, он сполз вдоль резного столба вниз и сел, привалившись к нему спиной. Где-то в тучи снова оглушительно прогремело, но Ильмо даже не испугался, видно, его страх уснул раньше него. Внезапно Кюллики оборвала заговор на полуслове. Глаза её затуманились, дыхание участилось. Вдруг она начала говорить монотонно и напевно. Два брата, два ворона, чёрный и красный, один с севера, другой с юга, один с болота, другой с пожарища, прокляты оба. Вижу пламя, много жизни в нём сгорает, не повинных, заревность и злобу братьев в пожде. Большой дом горит на холме, иребина у порога срублена, и камни очага выброшены вон. Вижу, из огня выходит мёртвый воин. Тело его объяло пламенем, душа его черна, как зола, сердце его полно ненависти. В одной руке он держит меч, в другой пастух и рок. Вот он трубит в рок, поднимая за собой несчисленные орды нечисти. И бежит перед ним всё живое, но напрасно. Он знает свои жертвы, и они от него не скроются. Кюллики задыхалась, лоб её блестел от пота, но жуткие и непонятные слова сами собой продолжали вырываться из её рта. Ильма вслушивался, пока хватало сил. Но наконец сон одолел, и он провалился в забытье. В небе рокотал гром, холодно вспыхивали молнии, Ласиный остров поливало дождем. Сколько Ильмо проспал на крыльце, известно одному Укко. Очнулся он от того, что кто-то с силой тряс его за плечо. Во дворе стояли лужи, но дождь давно кончился, и ветер разметал по небу последние обрывки облаков. Солнце неторопливо уходило за дальний острова. На берегу лаяли собаки, из дома слышались весёлые девичьи голоса. Ахти стоял рядом на крыльце, и вид у него был совершенно заспанный. И тебя зацепило. Ильмо приподнялся, собираясь встать. Ахти повернул его за плечо в сторону двора, и Ильмо увидел Кюллики. Она сидела на нижней ступеньке, скрючившись и уткнувшись лицом в ладони. Платок сполз с её головы, и по спине рассыпались густые, совершенно седые косы. Она теперь будет спать, шёпотом пояснил Ахти. Её нельзя будить, пока сама не проснётся. Ильмо молча кивнул. Он наконец-то понял, что сделала знахарка. Её тело погружено в сон, а где блуждает душа, знают только боги, которых она призывала к себе в помощь. Ему следовало догадаться раньше. Когда-то он и сам пытался проделывать подобное, но безуспешно. И когда она проснётся? Ахти, развёл руками. Кто ж знает? Может, сегодня, может, завтра. Она, когда на ладонях гадает, всегда по-разному спит, но не дольше 9 дней. 9 дней? Это я должен ещё 9 дней торчать на Лосином острове? Да тихо ты, шёпотом прикрикнул на него Ахти. Тут со ступеней донёсся тихий вздох, и Кюлики подняла голову. Вот, разбудили, с упрёком сказал Ахти. Не бусти теперь вся ворожба насмарку. Кюллики встала, сладко потянулась, как после долгого сна, и будничным голосом сказала: Ахти, ягодка моя, что ты гость одержишь на крыльце? Проходите в дом, пироги небось давно поспели. А предсказании она и словом не обмолвилась, как будто его и не было. Ильмо с удивлением покосился на приятеля. Когда Кюллики скрылась в сенях, Ахти шепнул ему на ухо: Ты не удивляйся, она когда вот так ворожит, потом ничего не помнит. После сытного ужина, когда зашло солнце и Лосиный остров начал отходить ко сну, Ильмо осмелился напомнить Кюллики о прошедшем гадании. Он пересказал ей посланное богами страшное видение, всё, что запомнил, и попросил его истолковать. Женщина, как будто ожидавшая этого вопроса, села на лавку и пригласила гостя сесть рядом. откуда-то из сумрака выскочила девочка-служанка воткнула лучину в светец на этот раз Ахти при разговоре не присутствовал ильмо смотрел на мать своего друга и удивлялся её цветущему виду и ясному взору как будто не она только что творила сложные и опасные чары он ведь по собственному опыту знал как это изнурительно в блестящих глазах кюлики плясало пламя лучины Итак, ведение, проговорила она. Ты должен понимать, что это не будущее. В мире богов ни прошлого, ни будущего нет. Время богов сон унтому. Человеческие годы для них значения не имеют. Слово, что пришло через меня в этот мир, не описание того, что будет, и не объяснение прошлого, скорее предупреждение. Но мне угрожает опасность? Вот это бесспорно. Встретив тебя на пороге, я сразу поняла, что ты ходишь под сенью огромной беды. И добро бы ты один, но ты навлекаешь несчастье на всех, с кем связан. Иль мост цепил пальцы в замок. Тун снова на меня нападёт? Может да, а может нет. Если решит, что ты погиб в озере. Но грозящая тебе опасность связана не с туном. Как? Кюллики устало вздохнула. Пойми, Ильмо, ты не средоточие вселенной. В мире происходит что-то нехорошее. Одно тянет за собой второе, второе третье, и вот леса и озёра полнятся демонами, а туны пересекают бразду и начинают охотиться на людей. Нечто вызывает перемены в мироздании, и все они к худшему. Не знаю, зачем тебе это говорю, всё равно не поймёшь. С другой стороны, они и тебя коснулись, пока самым краем. Ничего себе краем, проворчал Ильмо. Но если беда мне грозит не от тонна, то от кого? Не знаю, Ильмо. В видении, насколько я понимаю, речь идет о родовой вражде и меести. Тебе виднее. У нашего рода нет врагов. О, Ли, ты даже про первопредка своего ничего не знаешь. А как насчет отцов и дедов? Нет ничего проще, чем приобрести врага. Например, мой сын Ахти едва не вызвал войну рода Каукамелли сильным и многочисленным родом Саво. Он похитил там девушку, дочь вождя. Эка не видель, пробормотал Ильмо. Но вскоре вернул ее обратно. Спокойно закончила Кюльки. Ее родители очень обиделись. В памяти Ильмо что-то шевельнулось. Это ведь ты приказала ему вернуть невесту. Я кивнула Кюллики, и Ахти знает почему. Впрочем, скажу и тебе. Ему предсказана смерть от жены, так что пока я жива, он не женится. Голос Кюллики вдруг изменился. Ах, как он похож на отца, глухо проговорила она, и в её голосе зазвучало затаённое горе. Мой Лемпи, ягодка лесная, тоже был красавец удалец. как из лука стрелял, как песни пел, а сколько девушек по нему сохли. Его родичи очень не хотели, чтобы он на мне женился. Меня ведь уже в девичестве считали ведьмой, женихи от меня бегали. Но мне до их хотений дела не было, тем более я знала, что моему милому не суждена долгая жизнь. Я решила, пусть недолго, да мой. Вот и приворожила его. Несколько мгновений они сидели молча, только потрескивало в тишине лучина, дошипели да падающие в воду угольки. Потом Кюлики тихо сказала: "Уезжай, Ильмо, и не втягивай моего единственного сына в свои беды". "Да я и не втягиваю", сдавленным голосом ответил Ильмо. "Скажешь, уеду, хоть сейчас". Кюлики слабо улыбнулась: "Сейчас не надо". А завтра на заре отправишься с рыбаками в обратный путь, пока похюльцы тебя здесь не обнаружили. Если Ахти пожелает тебя проводить, я возражать не стану. На воде ему бояться нечего. Я, конечно, тебя не гоню, но предупреждаю честно, безопасного приюта тебе здесь не будет. Яснее я снова подумал Ильмо. То, то же самое, что, что и в Калево, а о том, что -то чтобы зимовать, зимовать тут сайники, можно забыть. Спасибо и на том, добрая хозяйка, буркнул он. На здоровье, Эльмаринэн, серьёзно ответила Кюллики. Плыви прямо к Вейно, никуда не сворачивая и больше никуда от него не уходи.